Волк, дурень. В одной деревне жил-был мужик. У него была собака с молоду. Сторожила на дом, а как пришла тяжелая старость, и брехать перестал. Надоела она хозяину. Вот он собрался, взял веревку, зацепил собаку за шею и повел ее в лес. Привел к осине и хотел было удавить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 Вал, ты прогонял меня от своего дому, а теперь сам ко мне попался. Что захочу тон то тобой сделаю, уж я тебе за все отплачу. А что хочешь ты, серый волчок, надо мной сделать? Да немного. Съем тебя со всей шкуры и с костями. Ах ты, глупый серый волк, жиру сам не знаешь, что делаешь». Так и после вкусной говядины станешь ты жрать старое и худое пёсье мясо, зачем тебе понапрасну ломать надо мною свои старые зубы? Моя мясо теперь словно гнилая колода. А вот я лучше тебя научу. Поди-ка, да принеси к мне, пудика три хорошие кобылятинки. Поправь меня немножко, да тогда и делай со мной что угодно. Волк послушал кобеля, пошел и притащил ему половину кобылы. — Вот тебе и говядинка. Смотри, поправляйся! — сказал и ушел. Собака стала прибирать мясцо и все поела. Через два дня приходит серый дурак и говорит кобелю. — Но, брат, поправился аль нет? Маленько поправился. — Кольб б еще ты принес мне какую-нибудь овцу... Моё мясо сделалось бы не в пример слаще. Волк на то согласился. Побежал в чистое поле, лег в лощине и стал караулить, когда погонит пастух свое стадо. Вот пастух и гонит стадо. Волк повысмотрел из-за куста овцу, которая пожирнее да побольше, вскочил, бросился на нее, ухватил за шиворот и придачил к собаке. — Вот тебе овца, поправляйся! Стала собака поправляться. Съела овцу и почуяла в себе силу. Пришел волк и спрашивает, — Ну что, брат, каков теперь? — Еще немножко худ. Вот когда б ты принес мне какого-нибудь кабана, так я б разжарел, как свинья. Волк добыл и кабана. Принес и говорит, — Это моя последняя служба. Через два дня приду к тебе в гости. — Ну ладно, — думает собака, — я с тобою поправлюсь. Через два дня идет волк к откормному псу, а пес завидел и стал на него брехать. — Ах ты, мерзкий кобель! — сказал серый волк. — Смеешь ты меня бронить? И тут же бросился на собаку и хотел ее разорвать. Но собака собралась уже с силами, стала с волком в дыбки, и начала так его почивать, что серого только космо летят. Волк вырвался, добежать бежать скорее. Отбежал далече, захотел остановиться, да как услышал собачий лай, опять припустил. Прибежал в лес, лег под кустом и начал зализывать свои раны, что дались ему от собаки. — Ишь как! Обманул мерзкий кабель, говорит волк сам с собою. — Постой же, теперь кого не попаду, уж ты из моих зубов не вырвется! Залезал волк раны. И пошел за добычей. Смотрит, на горе стоит большой козел. Он к нему и говорит, — Козел, а, козел, я пришел тебя съесть. Ах ты, серый волк! Для чего станешь-то напрасно ломать от меня свои старые зубы? А ты лучше стань под горою и разинь свою широкую пасть. Я разбегусь, датки прямо к тебе в рот, ты меня и проглотишь. Волк стал под горою и разинул свою широкую пасть, а козел в себе на уме. Полетел с горы, как стрела, ударил волка в лоб, да так крепко, что он с ног свалится. а козел и был таков. Часа через три очнулся волк, голову так и ломит ему от боли. Стал он думать, проглотил он козла или нет. Думал, думал, гадал, гадал, коль я съел козла, У меня брюхт был б полнехонько. Кажись, он бездельник меня обманул. Но уж теперь я буду знать, что делать. Сказал волк и пустился к деревне. Увидал свинью с поросятами и бросился был схватить поросенка, а свинья не дает. — Ах ты, свиная харя! — говорит ей волк. — Как смеешь грубить, да я и тебя разорву и твоих поросят за один раз проглочу. Свинья отвечала, ну, до сей поры не ругала я тебя, а теперь скажу, что ты большой дурачина. Как так? А вот как сам ты, серый, посуди, как тебе есть моих поросят? Ведь они недавно родились, их надо обмыть. Будь ты моим кумом, а я твоей кумой устанем их малых где-то же крестить. Волк согласился. Вот хорошо. Пришли они к большой мельнице, — свинья говорит волк, ты любезно и ком становись по ту сторону заставки, где воды нету, а я пойду стану поросят в чистую воду окунать, да тебе по одному подавать. Волк обрадовался, — думает, — вот когда падет в зубы добыча-то. Пошел серый дурак под мост, а свинья тотчас схватила заставку, зубами подняла и пустила воду. Вода как хлынет, и птащила с собой волка, и пчела его вертеть. А свинья с поросятами отправилась домой, пришла, наелась, и с детками на мягкую постель спать повалился. Узнал серый волк лукавство свиньи. На силу как выбрался на берег и пошел с голодным брюхом рыскать по лесу. Долго издыхал он с голоду, не вытерпел. Пустился опять к деревне и увидел. Лежит около гумна какая-то падла. Падль. Хорошо, — думает, — вот придет ночь, наем с хоть этой падлой. Нашло на волк неурожайное время, рад и падлую поживиться. Все лучше, чем с голоду зубами пощелкивать, да по волчьей песенке распевать. Пришла ночь.